«Дай мне возже Тата!» — потребовал царевич. «Я умею править не хуже тебя». Хотя он был прирожденным конником, и его легкие руки сами, казалось, находили общий язык с упряжкой, а тренировался в езде на колесницах каждый день, хвастовство царевича не было обоснованным. Разумеется, ему было далеко до меня, так как никто в нашем войске не мог сравниться со мной, не говоря уже о каком-то одиннадцатилетнем сорванце. «Смотри и учись!» — строго сказал я, — а когда Мемнон обратился за помощью к Тану, тот впервые поддержал меня. Таита прав. Никто из нас еще не охотился на этих зверей. Закрой рот и открой глаза, мальчик. Перед нами небольшое стадо странных серых зверей, пировало стручками, упавшими с верхних ветвей акации. С жадным любопытством разглядывал я слонов, пока наши колесницы приближались к ним рысью. Уши у них были чудовищных размеров, И слоны, повернув к нам морды, растопырили их и высоко подняли хоботы. Я понял, что они принюхиваются. «Интересно», — подумал я, — «знают ли они запах человека или лошади?» В стадии были маленькие телята, и матери собрали их в середину, чтобы защитить от нападения. Меня тронуло такое проявление материнской заботы, и впервые появилось ощущение, что эти животные вовсе не так медлительны и глупы, как кажется на первый взгляд. — Здесь только самки! — крикнул я Тану через плечо. — С ними детеныши! Слоновой кости в них мало, и ценится она низко. — Ты прав. Посмотри вон туда, дальше! — Тан протянул руку. — Те двое должны быть самцами. Смотри, какие они высокие и мощные! Как их бивни сияют на солнце! Я дал знак колесницам, которые следовали за нами, и мы отвернули от стада слоних со слонятами. Мы покатили дальше, по-прежнему двигаясь строем к двум крупным самцам, стоявшим в стороне в роще акаций. Пока приближались к ним, нам то и дело приходилось объезжать сломанные ветви и вывернутые с корнем стволы гигантских акаций. Мы еще не имели ни малейшего представления о чудовищной силе этих существ. «Здесь, наверное, была большая буря», — крикнул ятану. Вон «Он как деревья поломало». Мне и в голову не пришло, что такие разрушения могло оставить после себя стадо слонов. Они казались такими кроткими, беззащитными. Двое старых самцов заметили нас и повернулись в нашу сторону. Только тогда я осознал их истинные размеры. Когда они растопырили свои уши, то, казалось, закрыли небо, как черная грозовая туча. — Ты только посмотри, сколько слоновой кости! — вскричал Тан. Его ничто не тревожило, волновали только трофеи. Лошади наши занервничали, почуяли запах странной дичи скидывали головы и начали сдавать назад. Управлять ими стало трудно, они не хотели бежать вперед. — Тот, что справа, самый большой, — заверещал Мемнон. — Давай возьмем его. Щенок разгорячился не меньше папаши. — Ты слышал царский приказ? — засмеялся Тан. — Займемся тем, что справа. Пусть крат берет другого, с него хватит. Я поднял левый кулак и дал команду колонне разделиться надвое. Крат поехал влево со своими двадцатью пятью колесницами, которые последовали за ним гуськом. А мы продолжали нестись прямо на огромного серого зверя, ожидавшего нас, выставив вперед бивни, огромные, точно колонны в храме гора. — Правь прямо на него! — закричал Тан. — Вперед, пока он не пустился на утек! Но — Но! — крикнул я терпению клинку, и они перешли на галоп. Мы оба ожидали, что гигантский зверь побежит от нас, как только почувствует угрозу. Никакая дичь, на которой нам приходилось охотиться, не выдерживала прямого нападения. Даже лев бежит от охотника, пока его не ранит или не загонит в тупик. Как могут эти грузные животные вести себя иначе? — У него такая огромная голова, прекрасная мишень! — с восторгом заявил Тан, поставив стрелу на тетиву. — Я убью его одной стрелой, прежде чем он пустится на утек, правив поближе к его смешному носу. — Позади нас вытянулась цепочкой колонна колесниц. Мы рассчитывали налететь на зверя, разделиться надвое и пройти по обе стороны от него, осыпая стрелами. Затем собирались развернуться и повторить атаку по классическим правилам тактики колесниц. Мы неслись прямо на самца, но он и не думал отступать. Неужели они действительно такие тугодумы? Охота будет легкой. И я услышал разочарование в голосе Тана. Давай же, старый дурак, Презрительно крикнул он. «Не стой так! Защищайся!» Казалось, самец понял его слова и принял вызов. Вскинул хобот и издал такой ужасающий трубный рев, что почти оглушил и лошадей, и нас. Лошади в испуге попятились. Меня бросило передок колесницы с такой силой, что я ушиб себе ребра. На какое-то мгновение я потерял управление упряжкой, лошади потащили нас в сторону. Потом самец снова заревел, и побежал на нас. «Клянусь гором! Ты только посмотри на него!» В изумлении заорал Тан, поскольку зверь бежал прямо на нас свирепо, размахивая хоботом. Он мчался быстрее любой лошади, и движения его были ловкими, как у разъяренного леопарда, окруженного стаей гончих. Клубы пыли вылетали из-под ног. Он настиг нас раньше, чем я успел совладать с упряжкой. Я поднял глаза и увидел, как он, Словно гора вырастает перед нами и тянется к нам хоботом, будто хочет вытащить из колесницы. Глаза мои отказывались воспринимать его размеры. Ярость пылала в глазах. Но эти глаза не были глазами животного. В них чувствовался ум и сообразительность человека. От медлительности не осталось и следа. Перед нами стоял смелый и страшный противник, которому мы в своем надменном невежестве бросили вызов. Тан пустил стрелу. Она ударила самца в середину лба, и я ожидал, что он повалится на землю, как только бронзовый наконечник пронзит мозг. Мы еще не знали тогда, что мозг слона находится не там, где у других животных, а далеко в задней части черепа. Спереди его защищает целая гора губчатой кости, сквозь которую не может проникнуть никакая стрела. Рана не остановила самца, он даже не замедлил свой бег. Протянув кверху хобот, схватил древко стрелы ее кончиком как человек рукой. Вытащил окровавленное древко из своей плоти и, отбросив в сторону, снова протянул к нам окровавленный хобот. Гуи, правивший второй колесницей, спас нас, поскольку мы беспомощно застряли перед разъяренным старым самцом. Он налетел сбоку с яростными воплями хлеща лошадей. Его лучник выпустил стрелу, которая вошла в щеку слона на ладонь ниже глаза, и новое нападение отвлекло внимание от нас. Самец развернулся вслед за Гуи, но тот мчался на полном галопе и успел проскочить мимо. Следующая кресница оказалась не столь счастливой. У возницы не хватило ловкости Гуи, он не успел вовремя отвернуть в сторону. Слон поднял вверх хобот, а затем опустил его, как палач опускает топор. Удар пришелся по спине ближней к нему лошади, чуть сзади холки, и хребет ее сломался начисто. Я даже услышал треск, разлетающихся позвонков, похожий на хруст ветвей кустарника. Поколеченная лошадь повалилась на землю и увлекла за собой вторую. Колесница перевернулась, людей выбросила на землю. Слон поставил ногу на одного из колесничих и хоботом оторвал ему голову, а потом бросил вверх, как детский мяч. Она полетела, вращаясь в воздухе и разбрызгивая красные перья крови. Потом мимо слона промчался следующий экипаж, и отвлек его внимание от несчастных. Я остановил лошадей на краю рощи, и мы в ужасе оглянулись. Вокруг слонов вся роща была усеяна разбитыми колесницами. Крату на левом фланге посчастливилось не больше нашего. Оба самца были утыканы стрелами, и блестящие красные полосы крови покрывали тела, однако раны нисколько не убавили их силы, но, казалось, только разъярили, Они буйствовали в роще, ломая перевернутые колесницы, топча массивными ногами тела лошадей и подбрасывая в воздух вопящих людей. Когда те падали на землю, слоны топтали их и крики прекращались. Крат подкатил к нам. — Клянусь, в вшамиус это промешнок. ног! Вот это да! — крикнул он. — Мы потеряли восемь колесниц в первой же атаке. — Охота оказалась забавнее, чем ты ожидал, сотник Крат, — звонко ответил ему царевич Мемнон. — Лучше бы ему помолчать, потому что мы с Таном совсем забыли о его присутствии. Теперь же оба набросились на него. — А ты, мой мальчик, уже повеселился сегодня, — твердо сказал я. Отправляйся на ладьи и немедленно поддержал меня Тан, и в этот момент лошади галопом протащили мимо нас пустую колесницу. Не зная, что случилось с возницей и лучником, скорее всего, выбросил на ухабе или разъяренные слоны вытащили их хоботами. — Поймать лошадей, — распорядился Тан и когда пустую колесницу подвели к нам, сказал царевичу, Вылезай, бери колесницу, отправляйся на берег и жди нашего возвращения». может Тан!» Царевич изо всех сил вытянулся перед ним, но дотянулся лишь до плеча отца. «Я возражаю!» остать царские манеры и возвращайся. Возражай своей матери, если хочешь». Тан властно поднял его одной рукой и опустил пустую колесницу. может Тан! Я имею полное право!» Мемнон сделал последнюю отчаянную попытку остаться. А я имею полное право отшлепать тебя по заднему месту ножными, если ты еще будешь здесь, когда я оглянусь, сказал Тан и повернулся к нему спиной. Мы оба тут же забыли о мальчике. Добыча слоновой кости оказывается потруднее сбора грибов, заметил я. Нужно придумать способ получше. Этим зверям бесполезно стрелять в голову, так их не убьешь, проворчал Тан. Попробуем еще раз. Будем пускать стрелы по ребрам. Даже если у них в черепе нет мозгов. Сердце легкие у них наверняка есть.